Глава сорок Наоми. Журнал системы Медина был огромен, куда больше, чем ожидала Наоми, и хуже того не слишком удачно организован. В некотором смысле это был исторический артефакт. Материальный носитель предназначался для корабля поколений, плывущего в неизведанном межзвездном пространстве, а логическую систему перестроил под себя Фред Джонсон, превращая корабль из боевой единицы в космический город. Свободный флот, захватив Медину, не до конца расколол прежнюю защиту, и кое-где проглядывали следы различных инженеров, пытавшихся изнасиловать и без того слишком сложную систему. Как земные города, строившиеся на ярусах минувших эпох, систему Медины формировали забытые, ушедшие в прошлое силы. Замысел каждого решения утонул в путанице иерархий и сложных справочных систем. Найти здесь что-нибудь интересное проще простого в каком то смысле здесь интересно было все а вот найти конкретную информацию очень очень сложно наоми поселилась в кабинете поста безопасности как в келье средневекового монаха возвращаясь на ретенант только отоспаться и уходя обратно сразу как проснется где монах переписывал пером и чернилами древние тексты там она переписывала базы данных ковырялась в системе файлов просила Медину что-то найти и отслеживала, где -то они ищет. Все, что с виду могло пригодиться, копировала или выводила и отсылала обратно. Журналы рабочих рапортов за дни господства Свободного флота пересылала на Землю и на Марс. И отчеты о поставках грузов с Лаконии и на Лаконию. И древние отчеты медицинской системы. И диспетчерские сводки о приходе и уходе кораблей. Оказаться полезным могло все, так что она все подряд и пересылала со скоростью света на Землю, Луну, Марс и Цереру. Работа отгоняла страх. Не совсем, но ведь окончательно избавляет от страха только смерть. Отсчитывались дни и часы до появления кораблей Марко. Были и другие проблемы, другие риски. Оставшиеся на станции сторонники Марко. Пульсирующий сигнал, сообщение недоставлено. Единственный доходивший из-за Лаконии, но когда явится Марка, все это станет неважным. И все это заставляло работать быстрее и эффективнее. Когда случится то, что случится, она не смотрела будущему прямо в глаза, хотелось бы знать, что свое дело она сделала. И все же иногда Наоми прерывалась. Нашла личный дневник, зарытый под сводками жизнеобеспечения, как запихивают под матрас порнографический журнал. Записки молодого человека об одинокой борьбе со своими желаниями, амбициями, с чувством, что его предали. В другой раз раскапывала полустертые обрывки и наткнулась на короткое видео девочки лет четырех, не больше, которая выскакивала из кровати где-то на станции и с хохотом приземлялась в гору подушек. Пересматривая журналы диспетчерской, она слушала голоса отчаявшихся людей, мужчин и женщин из-за врат кольца требующих, умоляющих, выпрашивающих то, что им полагалось по праву, что было им необходимо для выживания. Только сейчас она полностью осознала масштаб причиненных Марко опустошений. Сколько жизней он подкосил и оборвал, сколько планов разбил. Прежде это было не охватить мыслью, а так, в отрывках и проблесках становилось постижимым. Ужасало, огорчало, приводило в ярость, но было постижимым и давала материал для кое-каких решений. «Хм», — сказал Джим, бочком протискиваясь в дверь. «Ты что, милая, решила раскидать все данные по всем кольцам? Я тут заметил, что ты начала рассылать всё и всем!» «Так и задумано, сказала Наоми, смахивая волосы с глаз. Кончалась её вторая вахта. Спина болела от долгого неподвижного сидения. В сухих глазах кололись песчинки. «Я не знаю, что и кому может пригодиться» а поскольку на Медине, похоже, все разобрать не успею, решила разослать копии повсюду, дать другим шанс, которого нет у меня. «Это...» э, — знаю, — кивнула она. — Должно быть, я слишком долго прожила с тобой и думать стала, как ты. Вернее, ну, как ты раньше. «Я и сейчас так думаю», — возразил Джим, подтягивая стул и усаживаясь позади нее. Голову он пристроил ей на плечо. Когда заговорил, Наоми кожей ощутила, как дрожит его горло. «Я теперь больше боюсь, как бы не оказаться в ответе за что-то огромное, нежданное и ужасное. Но думаю, все так же». «Непоколебимая вера в человечество». «Так и есть», — признал он, качнув головой. «Или, может быть, ткнувшись Наоми носом?» «Вопреки очевидности, по-прежнему уверен, что сволочи исключение исправил». Наоми откинула к нему голову, утешаясь самим его присутствием. От него исходил странный запах. Слабый, сложный и приятный, как от сырой почвы. Она не верила, что он ей когда-нибудь надоест. Джим давно не брился. Острая щетина щекотала, как кошачий язычок. На мониторе показатель передачи данных сдвинулся еще на десятую процента. Где-то за стеной звучал знакомый и сильный голос Бобби. Гудели и щелкали, беседуя сами с собой, воздуховоды. Слабый сквозняк пах пластмассой и пылью. Она не хотела спрашивать, но и удержаться не смогла. Есть новости из дому. Почувствовала, как он напрягся. Сел прямо, и нагретому им кусочку ее кожи стало холодно. Наоми повернула свой стул к нему. Искусственное спокойствие его лица говорило ей, что Джим пытается смягчить удар. Как будто, подобрав слова, полегче мог что-то исправить. Она видела это выражение лица столько раз, что поняла без слов. «Они на подходе. Свободный флот». С Лаконии никаких признаков активности, но Авасарала отследила 15 слетающихся к вратам кораблей. Большей частью с юпитерианских лун. «Есть шанс, что они будут входить по одному, чтобы Алекс с Бобби успели их перестрелять», с наигранным простодушием осведомилась Наоми. подействовало Джим улыбнулся. Готов поспорить, они ломанутся, как команда регбистов. Если бы привести в рабочее состояние пару рельсовых, по-моему, был бы шанс. Еще бы ядер побольше. Оказывается, расстреляв пару тысяч целей, рискуешь выжить боезапас. «План у нас есть?» «Парочка есть», — сказал Джим. «Хоть один хороший?» «Вот это нет, ничего подобного. Только разные оттенки ужасных». Пискнула передача данных. Пакет отослан, и от Наоми ждут следующего. Новых посланий в бутылках. Ладно, и какие? Классика. Дерись или беги. У нас остался Росси, и шлюпки еще годятся для абордажа. Один вариант — набить шлюпки войсками, разместить их по кромке кольца и взять корабли свободного флота на абордаж. Преимущество в торпедах не поможет им при рукопашной в коридорах. Теми кораблями, которыми не сумеем овладеть, займутся Росси и обороны Медины. Большая куча мала с надеждой, что мы окажемся сверху. Есть шансы, что получится? Ужасно, ужасно мало. Тупой план, как ни смотри. Куда вероятнее, что то и Нароса сострогают все наши шлюпки в металлическую стружку и близко не подпустив. А если наши и высадятся, на каждом корабле у него будет отбиваться полная команда. А что с бегством? Загрузить Росси, выбрать кольцо и сваливать нахрен из Додж-Сити, пока не показались плохие парни. Бросив Медину? Медину и Джамбатисту все бросить. Поджать хвост и рвануть, сломя голову. Позволить свободному флоту заново обосноваться в медленной зоне в надежде, что следующая атака Единого будет успешнее. Где Пелла? Холден вздохнул. Во главе воющей стаи. Наоми отвернулась от него к экрану. «Тогда остаёмся здесь». «Я ещё не решил», — возразил Холден. «Да, ты себя ещё не уговорил», — согласилась она. «Сам знаешь, если сбежим, Марку погонится за нами. Будь мы другим кораблём или Марку другим человеком, может, и игра пошла бы иначе». «А так мы выбираем между боем здесь с немногочисленными союзниками и недостаточным обеспечением», Или дракой по ту сторону кольца, где у нас будет еще того меньше? Вся разница». «Я... Ну...» Джим глубоко вдохнул и выдохнул, сложив губы трубочкой. «Дерьмо». «Сколько обломков от волны обманок можно собрать?» «Все, что не вынесло за кольца», — ответил Джим. «Думаешь, собрать все к кольцу Сол и надеяться, что свободный флот врежется?» «Врата не так уж велики», — напомнила Наоми. «Три четверти миллиона квадратных километров», — согласился Джим. «На пятнадцать кораблей. Даже рассып мы обломки по песчинкам. Свободный флот, скорее всего, пройдет и не заметит». «Знаю», — кивнула Наоми. «Но есть надежда, что хоть один врежется, и будет их одним меньше. Нам либо рисковать, либо сдаваться. И даже если мы проиграем...» «Я не собираюсь. Даже если проиграем», — повторила Наоми. «Есть разница, как проигрывать». Ты не напрашивался ни в какие символы, знаю. Просто уж так оно вышло. Но когда вышло, ты этим воспользовался. Все твои видя очерки, показывающие, что на Церере люди как люди, они не про меня были. Неубедительный виновато попытался отбиться Холден. В ней ты воспользовался знаменитым капитаном Джеймсом Холденом, чтобы заставить людей посмотреть твоими глазами. Тут нечего стыдиться. Ты все делал правильно но как насчет всех тех, кто их посмотрел? Как снимал и выкладывал в подражание им свои, пытаясь напомнить, что не все сводится к кораблям, торпедам и линиям фронта? Если мы...» У нее перехватило горло, слова застревали. «Если мы погибнем, наша смерть должна стоить хотя бы столько, сколько стоили твои видео». «Не знаю, чего они стоят», признался он. «Они что-то изменили?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 Маска, которую он не снимал, самой тихо чуточку сползла. Наоми увидела под ней отчаяние. «Зря я сюда прилетел», — сказал он. «Ты взялся за эту работу, потому что она опасна», — напомнила она. «Потому что сделать ее надо было, а ты не просишь других взяться за то, за что не взялся бы сам. Как с тем твоим броском на Агата Кинг. Ты все тот же, Джим. Я знала, что нам грозит. Мы все знали». Думали, что справимся, но знали, что можем ошибаться. Мы ошиблись. Теперь надо как следует отыграть следующий акт. В котором нас убьют. В следующем акте нас убьют. Знаю, — сказала она. Они замолчали, оба. Голос Бобби, далекий как звезды, прервался смешком. «Мои видео — просто глупый арт-проект», — заговорил Джим. «Смерть — не арт-проект» а, пожалуй, должна им быть. Он повесил голову. Наоми положила на нее ладонь, ощутила под пальцами отдельные волоски. Слезы не обожгли ей глаз, потекли легко, как ручеек. Не было слов, чтобы все ему сказать. Как она виновата, что втянула его в орбиту Марка. Как уверена в душе, что, разглядела она вовремя, что представляет собой Инарас, никто из них не попал бы в такое положение. Если об этом рассказать, Джим станет утешать, решит, что должен быть сильным ради нее. Снова замкнется в себе. Или нет, не в себе. В Джеймсе Холдене. Ей больше нравился Джим. Глубокий вздох. Еще, еще. Тихая близость совершенного мига. «Эй!» В комнату вошла Бобби. «Кто-нибудь...» «Ой, извините». «Ничего». Джим тыльной стороной ладони вытер глаза. «Что случилось?» Бобби показала ему ручной терминал. «Кто-нибудь знает, мы посылали отчеты по пропавшим кораблям на Луну. А Вассарала говорила, и ученые-мартышки землю роют за каждый». Наоми прерывисто вздохнула и улыбнулась. «Совершенный миг прошел. Пора за работу». «Я сейчас же сделаю», — пообещала она. «Хорошо», — Бобби попятилась из комнаты. «Извините, если я... Ну, вы понимаете». «Ты уже ела?» — спросил Джим, вставая. Я, по-моему, голодаю с самого завтрака. Собиралась сходить, когда здесь доделаю. Может, принесешь пару мисок чего-нибудь сюда? Наоми уже смотрела в монитор. Передача завершена, уступила место ее шпаргалке с классификацией файлов. Она открутила ее до диспетчерских отчетов. В глубине России перекликались Джим с Бобби. Голоса Джима, Бобби, Алекса смешивались, сливались. Болтовня о еде и пиве. Кто предпочитает вместе, а кто порознь. Чтобы сосредоточиться, ей пришлось сделать усилия. В журналах не структура, а каша. Каждый диспетчер вел записи по своей системе. Она добрый час копалась, пока не решила, что собрала записи обо всех исчезнувших кораблях. Часть их Наоми уже отсылала на Луну, но больше оказалось неотосланных. Пропали без малого две дюжины кораблей, в том числе, похоже, один из похищенных у марсиан и направлявшийся к Лаконии. И корабли из колоний и один транспорт, работавший на свободный флот. Каждая сторона что-то допотеряла. А это было любопытно. Наоми подготовила пакет данных для Луны. Этот она зашифровала. Но перед пересылкой сделала копию и для себя. Пропадали чаще крупные корабли, но не только. И пропадали, кажется, чаще всего в часы самого плотного движения. Алекс принёс ей миску лапши с грибами и бутылку мединского пива. Доедая, она вспоминала, сказала ли спасибо, почти наверняка да, но полной уверенности не было. Если сопоставить часы пик с инцидентами, корреляция... Нет, не то. Она не там ищет. Отмечать надо не только время происшествия. Надо проверить и все случаи, когда на Медине возникали те же условия. Час пик, корабль большой массы, подстройка реактора а ничего такого не случалось. Она зачерпнула полетные данные полной ложкой и их тоже вылила на Луну, но самой отвлечься не удалось. Ныла спина, болели глаза, Наоми ничего не замечала. Собрала данные по периодам плотного движения без исчезновения кораблей. Сопоставила выход энергии и массы пропавших. Попробовала наложить на кривую тех, что проходили кольца благополучно. Пакет отосланных на Луну данных отчитался о завершении передачи. Ей показалось ужас как быстро, пока не посмотрела, сколько уже сидит. Пять переменных. Масса предыдущего корабля, энергия предыдущего, масса данного корабля, энергия данного корабля и время. Решение не точка, а облако. Подвижная система кривых, возрастающих с возрастанием массы и энергии предшественника, нисходящих по времени. И там, на пересечении с массой и энергией других кораблей, исчезновение. Походило на то, будто проход сквозь врата создавал что-то наподобие кильваторного следа. И когда в этот след попадало что-нибудь достаточно массивное и высокоэнергетичное, оно пропадало. У Наоми, когда она вытаскивала из кармана терминал, дрожали руки. Она не знала от волнения или от усталости, или просто лапша с грибами была так давно, что пора поесть. Джим ответил на запрос связи без заминки. «Эй», — сказал он, — «у тебя что-то случилось? Не ночевала на корабле?» «Да», — сказала она, имея в виду и случилось, и не ночевала. Решила не тратить времени на уточнение. По-моему, я нашла кое-что интересное. Мне надо, чтобы кто-то посмотрел свежим глазом, не мерещится ли от усталости. Сейчас подойду. Что-нибудь захватить? Какого сорта твоё интересное? Насчёт пропавших кораблей. Брови у Джима взлетели к рамке маленького экрана. Глаза округлились. «Ты поняла, что их глотает?» Наоми поморгала. На её мониторе висели два уравнения, пять переменных. Источник данных — транспортные журналы за годы. Соответствие идеальное. Луна наверняка подтвердит. Но знаешь, что их глотает? «Нет», — ответила она. «Я знаю кое-что получше».